Глава восьмая. «Через пару минут состоится последний этап. Сегодня мы узнаем, какая пара участников станет победителями всех соревнований. Вас ждут захватывающие гонки между нашими прекрасными участницами». Голос разносился над тренировочным полем, а вслед за ним по трибунам прокатывались бурные аплодисменты. «Нас встречали. На нас смотрели с возбужденным интересом. Я чуточку взмокла, ощутив, что большая часть взглядов рано или поздно возвращается ко мне. Кажется, все собравшиеся жаждут посмотреть, как летает Феникс. На этот раз участники парни расположились на отгороженном балкончике, наблюдая за своими напарницами. А девушки выстроились вряд на краю поля, пока без крыльев. По правилу сегодняшнего состязания мы должны выпустить крылья как только наблюдающий даст отмашку. Подумалось, что это тоже сделано не просто так, а чтобы добавить происходящему зрелищности. К слову о зрелищности, на этот раз организаторы расстарались. В воздухе прямо над нашими головами, на расстоянии примерно в 10 метров от Земли, пылали огненные полосы, разметка дорожек. Нам предстояло пролететь по периметру круглого поля и вернуться в точку старта, Но чтобы никто не срезал путь и не выбрал самую короткую окружность, нам было предоставлено на выбор всего три дорожки, не сильно отличающиеся друг от друга по длине. Каждую из них огораживали огненные полосы. Пламя очень красиво горело в воздухе, привлекая внимание. Пока комментатор объяснял правила сегодняшнего забега, нам скомандовали «Приготовьте крылья!» и я выпустил огненные крылья Наблюдая за тем, как легко и уверенно другие девушки отращивают свои кожистые, при этом у них появляются коготки на пальцах, немного меняется прикус. Частичная трансформация обычно затрагивает не только крылья, как, впрочем, и у меня. Крылья не появляются в одиночку. На моей коже снова разгорелись золотистые символы. Вперед! заорал комментатор, и мы взмыли в воздух почти вертикально а потом рассредоточились, занимая дорожки. Мне досталось средняя, но я и не билась за самую короткую. Учитывая, что их всего три, а поле гигантское, разница в их длине на самом деле небольшая. Главное, под когтистую руку или крылок кому не попасть. Но опасалась я зря. Девушки не собирались нарушать правила и кому-то мешать. Каждая сосредоточилась на том, чтобы первой достигнуть цели. Да, признаюсь, некоторую тревогу я поначалу испытывала. Вспомнила, как на меня кидались целой толпой на одном из этапов, когда нужно было раздобыть цветок. Немного расслабившись, я сосредоточилась на главном, на скорости. Ветер шумел в ушах от того, как быстро я летела. И если в самом начале мимо меня проносились драконицы, то теперь я нагнала нескольких и пристроилась четвертой. Остальные сильно отстали и больше нас не обгоняли. А вот три драконицы передо мной — весьма сильные соперницы, похоже. Перед тем, как пары разделились и парни отправились наблюдать а девушке на арену, Дрейв сказал мне, «Постарайся, пожалуйста, насколько сможешь, но победишь ты или нет — неважно». Его слова удивили. В последние дни Дрейв казался особенно мрачным и молчаливым, как будто всерьез размышлял о тяготах драконьего бытия. Может, и размышлял. После ранения он изменился и больше не был тем веселым, беспечным, самоуверенным драконом, которого я знала. Может, это временно. А может, Дрейф для себя что-то решил. Поле, по которому мы мчались, было достаточно большим, чтобы не приходилось постоянно поворачивать влево. Но постепенно, через несколько минут, я все же начала замечать, что заваливаюсь немного в бок, А правое крыло как будто работает сильнее, чтобы обеспечивать мне правильное направление. Наверное, для драконец это будет утомительно, а вот для меня главное сохранять концентрацию и не отвлекаться. Потому что я не ощущаю крылья как продолжение собственного тела. Да, они часть меня, но ощущаются как магия. Крылья не могут устать, как перетренированные руки или ноги. Зато могу устать я сама из-за необходимости управлять магией. Так что главное – моя концентрация. Еще немного поднажать. Да, я права. Чем дольше мы летели, тем сильнее начали уставать драконицы. Нам предстояло сделать два больших круга, и на втором первая тройка лидеров слегка утомилась. Все-таки драконицы, хоть и старшекурсницы, Они часто летали в частичной трансформации. Как я заметила, это редкость. По возможности драконы полностью сменяют свой облик. Закусив губу, я ускорилась и обогнала третью драконицу. Злое шипение смешалось с шумом ветра и осталось где-то позади. А я летела и летела вперед, не желая сдаваться. Впереди только две соперницы. На первом месте – незнакомая драконица. На втором – девушка Элайда и мне нужно ее обогнать. Мысль, что победа незнакомой драконицы не принесет ее паре победу в соревнованиях, потому что во время всех остальных этапов они держались где-то в середине, придала сил. Настоящая борьба должна разразить между мной и Алией. Только две наших пары сейчас сражаются за первенство, и этот этап для нас станет решающим. Я собралась силами и припустила вперед. Давай, Марина, еще быстрее, еще. В крови внезапно разгорелся азарт. Крылья вспыхнули ярче. Каждый взмах стал сильнее, проталкивал меня вперед дальше. Ну же, давай, я хочу победить. Еще один взмах и еще. Оставалось всего несколько метров до финиша. Первой к нужной точке прилетела незнакомая драконица, имя которой я не запомнила. Но вложив в крылья как можно больше магии, я сосредоточилась на последнем рывке. И всего секунда, всего несколько миллиметров. Я поравнялась с Алией, но она финишировала первый, обогнав меня на два или три почти незаметных миллиметра. Силы резко покинули меня. После финиша я устремилась к земле. Кровь стучала в висках, щеки пылали после приложенных усилий, а в груди медленно разливалось разочарование. Первое место в этом этапе занимает Майона Грейли. На втором месте оказывается Алия Глойс. А на третьем Марина Эйри. Я не победила. Не смогла. Марина, ты отлично держалась. Я уж думала, обгонишь меня. Отирая под солба, Алия улыбнулась. Для первокурсницы, которая совсем недавно обрела крылья, у тебя отличный результат. Не сомневайся. Если бы ты училась хотя бы на втором курсе, ты бы всех сделала. Спасибо, Алия. Я тоже улыбнулась. А вас с Элайдом поздравляю. Вы этого достойны. И знаешь, я еще хотела поблагодарить тебя за помощь на этапе с цветком. Ты единственная вступилась за меня. Это было несправедливо целой толпой на тебя нападать. Но ты и в тот день всех удивила. Алия мне подмигнула. Под радостный рев зрителей комментатор объявлял итоги соревнований, а парни-драконы спускались к своим девушкам. За Элайда и Алию я действительно рада. Они заслужили победу. Но жаль немного, что я подвела Дрейва. И жаль, что сама же своих ожиданий не оправдала. А ведь я почти поверила, что смогу обогнать Алию. Почти победила. «Ничего страшного, Марина», — сказал Дрейв, приблизившись ко мне. «Правда?» «Правда. В конце концов, это всего лишь соревнование», — он пожал плечами. «Ты очень красиво летела. И я видел, выложилась по полной. Ты пыталась». Еще бы немного потренировалась и всех обогнала. Но если я и должен кого-то обвинять в том, что мы упустили первое место, то только себя. Сам же втянул тебя, первокурсницу, в эти соревнования. Ты расстроен? Все же непривычно видеть Дрейва таким мрачным и серьезным. Немного. Как же без этого? Он кривовато усмехнулся. И я рассчитывал на победу, но проиграть другу и достойному сопернику тоже неплохо. А потом нас награждали. Больше всего аплодисментов досталось, конечно, победителям. После того, как Элайт и Алии получили ярко-красный кубок, нам за второе место вручили оранжевый. Участникам, занявшим третье место, вручили золотой. Так у драконов принято. Ну а поскольку завтра выходной, радостные драконы разбивались на группы и расходились праздновать кто куда. Ко мне подошли девчонки, но их опередил один из преподавателей. Марина, ректор просил зайти к нему. Прямо сейчас? Да, желательно. Зайду, я кивнула. Девочки, пойдете со мной? Мне рекомендовали одной не ходить. Снова. Пойдем. Конечно, куда ты одна без нас? Драгоценного Феникса нужно стеречь, заверила Анита. Мы зашагали на выход с тренировочного поля. Тем более после того, что ты рассказала. А я уж думала, ты защищена от недовольных драконец. «Вроде как дважды должны подумать, прежде чем кидаться на тебя, Феникса». «Она же не кидалась», — заметила Миражель. «Всего лишь высказала свое недовольство. Но вреда Марине не причинила, хотя наше сопровождение, уверена, будет не лишним. Мало ли еще осталось брошенных девушек из-за того, что за Мариной такая толпа увивается». «А я слышал еще кое-что», — заметила Кира. «Говорят, меры предосторожности будут ужесточать, Уже многим отказали в пропуске за пределы Академии. Говорят, скоро нас здесь совсем запрут. Заставят безвылазно сидеть. «Марина, ты что-нибудь об этом знаешь?» Взгляды девчонок скрестились на мне. «Может, как раз ректор что-то пояснит?» Ответила я. О том, что ко мне подходила девушка одного из ледяных драконов, я девчонкам рассказала. А вот о несчастном парне, пострадавшем из-за ментальной магии, чтобы доставить мне драгоценность, умолчала. Не хотела пугать. А из-за того, что не выиграла, не расстраивайся, сменила тему Анита. Дрейф видел, кого берет в пару. Ты первокурсница. И отлично держалась против всех этих старшекурсников. «Кстати, у тебя очень красивые крылья. Так ярко горели на солнце!» — поддержала Виана. «Спасибо, девочки. Я так рада, что вы у меня есть!» — растрогалась я. Постепенно за этими разговорами меня покидало разочарование в собственных силах. Не справилась сейчас, ну вот еще немного потренируюсь и всех удивлю. «Марина, проходите». Ректор встретил меня улыбкой. «Поздравляю, вы заняли второе место на соревнованиях». «Благодарю». Я сдержанно кивнула. «Да, пожалуй, если к себе не придираться и смотреть на ситуацию трезво, прилететь третий среди опытных и талантливых старшекурсниц, Это очень неплохо. Я хотел вас предупредить. Улыбка дракона тут же погасла. Присаживайтесь, Марина. Он указал рукой на диван. Я присела, не стала отказываться. Мало ли, какими новостями меня сейчас порадуют. Некоторые преподаватели не хотят, чтобы вы об этом знали. Но я все же ректор Академии. Я решил вам сообщить. Прорывы рядом с Академией участились. Сердце пропустило удар. Сделалось нехорошо. Сама Академия защищена достаточно надежно, Однако порталы открываются вокруг. Напрямую в столицу черные драконы тоже прорваться не могут. Но в окрестностях творится настоящий кошмар. Драконы уже боятся покидать защищённые территории. С этого дня мы запрещаем студентам вылетать в столицу без сопровождения. Только порталами и только по важным поводам, учитывая, что произошло недавно. «А тот дракон, который принес мне драгоценности», — выдохнула я, все еще борется за свою жизнь. Мне нечем утешить вас, Марина. Боюсь, при всей хитрости Арла какая-нибудь темная тварь рано или поздно сможет пробраться на территорию Академии. Соблюдайте осторожность, будьте внимательны. Не ходите по коридорам и дворам одна, всегда в сопровождении подруг или поклонников» а мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы обезопасить Академию. «Да, хорошо, я все поняла». От ректора уходила с тяжестью на душе. Девчонки помогли разбавить вечер весельем, но отвлечься надолго все равно не получилось. Я рассказала им. Решила, что если предупредить, и они будут осторожнее. По крайней мере, не станут придумывать, как вырваться в город, если пропуск не дадут. «Прорывы! темные твари со всех сторон подступают!» – ужаснулась Анита. «Я уверена, ректор не даст нас в обиду», – сказала Виана. «Да и преподаватели у нас очень сильные, опытные драконы. Если во всем Даргане и есть самое безопасное место, так это наша академия». «Но если драконы Аркара способны открывать порталы в любые точки Даргана, выходит, безопасно не будет нигде», – заметила Миражель. «А хотите посмотреть мои комнаты?» Предложила в надежде хоть как-то отвлечь девчонок и саму себя от всех этих ужасов. «А давай! Только сначала забежим в столовую, возьмем еду и напитки». Вскоре наша компания переместилась из студенческого общежития в преподавательское. Драконицам у меня понравилось. Они бегали из одной комнаты в другую, восхищались простором. «И это все тебе одной?» «Хорошо устроились преподаватели!» «А ты хотя бы иногда зови нас в гости!» Но разговоры все равно то и дело возвращались к обстановке в Даргане. «Мне кажется, что-то грядет», — задумчиво сказала Миражель. «Еще немного, и вся эта кровопролитная война завершится». «Вот только чьей победой?» — прошептала Виана. «Черные драконы подступают к столице и к академии. Я не понимаю, почему мы не можем сделать того же? Почему не можем нанести ответный удар?» — возмутилась Акира. «Чёрные драконы сильнее, их меньше, но они всегда были сильнее», — заметила Анита. «А вот так, чтобы прорваться сквозь сильнейшую защиту, открыть портал на вражескую территорию, как думаешь, наш король способен на такое?» Мрачные разговоры прервал стук в дверь. Я поднялась и отправилась открывать, гадая, кто бы это мог быть. «А если Аяр?» Сердце забилось чаще, но на пороге обнаружился не Аяр. Джар и Дрейв, сразу оба драконьих принца». «Мы можем поговорить?» – спросил Дрейв. Я оглянулась на девчонок, те вытянули шеи от любопытства, посматривая на огненных принцев. «Да, конечно». Переступила порог и прикрыла за собой дверь. Дрейв перевел мрачный, выжидающий взгляд на Джара. Старший принц произнес. «Марина, наш отец, его величество Дмаан И мы с Дрейвом приглашаем вас на выходные в столичный королевский дворец. Погостить у нас пару дней. Я чуть воздухом не подавилась от неожиданности. А я же могу отказаться, правда? Марина, вы подданная Даргана. Помнится, Яр говорил иное. Однако нарываться на серьезный конфликт с властью королевства, на территории которого я нахожусь, все же не хотелось. И как быть, я не хочу в гости к королю Даргана. «О, может, Аяр как-то вмешается. Хотя, наверное, не стоит каждый раз рассчитывать на Аяра. Нужно и самой научиться что-то предпринимать. В прошлый раз, когда я покинула Академию, все завершилось не лучшим образом. Я перевела неуверенный взгляд на Дрейва. К слову, младший принц не выглядел счастливым. Происходящее ему тоже не нравилось. И это настораживало вдвойне». «Я понимаю», Джар кивнул. Однако на этот раз нет причин для беспокойства. Мы не полетим. Переместимся порталом. Столицы и прилегающий к ней дворец защищены не хуже Академии. Рядом с вами будем мы с Дрейвом, наш отец, вся королевская стража. Вам не о чем беспокоиться, Марина». «Королевский дворец защищен хуже», внезапно раздался голос Аяра. Черный дракон появился из портала и говорил так, будто слышал начало разговора или как минимум доводы Джаара. Не удивлюсь, если действительно слышал. Вероятно, о происходящем ему сообщила ясновидящее. Сердце забилось чаще, но я постаралась скрыть свою радость. Не показывать, какое облегчение испытала, когда Аяр появился. Не хотелось бы что-то делать без его ведома. Кстати, у ректора тоже не помешает спросить разрешение. Я вообще не против спрашивать разрешения, когда хочется, чтобы меня никуда не отпускали. Только порадуюсь, если запретят покидать Академию. Но кто бы мог запретить, если приглашает сам его величество Демаан?» Джар вздернул бровь. Впрочем, дракон почти сразу обернулся на голос. Вероятно, сей жест предназначался уже не мне. «Вы так полагаете? Если там не будет меня, однозначно. Я смогу помочь, если Аркар попытается напасть». К тому же есть несколько деталей, которые я хотел бы обсудить с доманом лично». Аяр держался расслабленно, на его губах блуждала легкая вежливая улыбка. Немного поразмыслив, Джар кивнул. «Да, Аяр, вы тоже приглашены. Отправимся во дворец к отцу все вместе. Марина, завтра сразу после завтрака мы зайдем за вами и сопроводим к порталу». «Вот тебе и свободный Феникс. Даже не спросили». «Удобно ли мне будет завтра с утра? Может, у меня какие-то планы?» Но в действительности никаких планов на завтра у меня не было. Я даже свиданий пока не назначала к неудовольствию всех желающих. «Да, хорошо», — согласилась я. «Благодарю за приглашение». Раз уж даже Аяр поддержал, только напросился в сопровождающие, точнее поставил в известность, что отправиться вместе с нами сопротивляться бесполезно. Я пробормотала пожеланий хорошего вечера и поспешила вернуться в комнату к девчонкам. «Ну, Марина, что от тебя хотели оба принца?» «Это они еще Аяра не видели». Пригласили в гости, в королевский дворец. «Ого! Глаза нита загорелись!» «Я всегда знала, что ты высоко поднимешься. Чувствовала». Мы еще немного поболтали, обсуждая королевский дворец. Выяснилось, что ни одна из моих подруг Там ни разу не была, так что мне дали задание внимательно все рассмотреть и потом в подробностях рассказать, что там и как. На следующее утро ко мне снова пришли оба огненных принца. Я едва успела вернуться в комнату после завтрака, как в дверь постучали. «Позвольте, я помогу вам, Марина». Джар протянул руку, чтобы взять у меня сумку. Кое-какие вещи я решила с собой прихватить. Пижаму... Сменный костюм на случай, если что-то случится с платьем, в котором я прибуду во дворец. Благодарю. Как надолго мы отправляемся? До конца выходных. Послезавтра утром, сразу после завтрака, мы вернем вас к началу занятий в целости и сохранности. Значит, два дня и две ночи. Постараюсь его и держать. Пожалуй, даже любопытно будет посмотреть на Королевский дворец. Я ведь там никогда не была». А значит, расслабляемся и настраиваемся на позитив. Может, и с королем не пересечемся. Ну, мало ли, он же правитель Даргана, наверное, очень занятой. Если задуматься, напрягает меня лишь одно – знакомство с королем. Все остальное вызывает любопытство и предвкушение небольшого приключения. И, наверное, вторая ночь все-таки лишняя. Я бы предпочла вернуться вечером сразу после ужина, Однако спорить не буду. Аяр встретил нас уже у портала. Здесь же у портала стояли несколько преподавателей и ректор собственной персоной. Вот ректора я увидеть не ожидала. Ваше Высочество, Марина. Ректор широко улыбнулся, поворачиваясь ко мне. Признаюсь, мозг у меня слегка переклинило. Все трое принцев удостоились обобщенного Ваше Высочество и только меня одну по имени назвали. Хотя, если задуматься, принцев много, а я одна единственная. Желаю вам хорошего отдыха в королевском дворце. Вверяю Марину вам на эти выходные и надеюсь, ваше высочество, что она будет в безопасности. Несомненно, мы позаботимся о Марине. Серьезно кивнул Джар. Тем более для сохранности Марины с нами черный принт собственной персоны отправляется. Хмыкнул Дрейв, не удержавшись от подкола. Не сомневаюсь. «Портал будет ждать вас с утра перед началом занятий». «Благодарю, ректор, за ваше беспокойство», — сказала я, внезапно растрогавшись заботой дракона. Ректор улыбнулся. Преподаватели активировали портал. Мы прошли через золотисто-огненную, чуть колышащуюся пленку и очутились в просторном зале с высоченными потолками. «Добро пожаловать в главный королевский дворец Даргана», — усмехнулся Дрейв. Двое молодых драконов, похожих друг на друга, как братья-близнецы, приветствовали своих принцев. Мне тоже досталось приветствие, подкрепленное широко распахнутыми заинтересованными взглядами. Но гвоздем программы, так сказать, стал Аяр. Даже с меня внимание перетянул. И когда драконы смотрели на него, в их глазах появлялась опаска, смешанная с любопытством. Хорошо, что обошлось без ненависти. Не сомневаюсь, что Аяр может за себя постоять. Но не хотела бы, чтобы на него кидались с обвинениями во всех действиях Аркара. «Аяр, отец уже ждет тебя», — сказал Джар. «Я провожу». «Марина...» Он повернулся ко мне. «Я провожу Марину». Дрейв со смешком протянул руку, предлагая брату передать мою сумку. Старшему принцу ничего не оставалось, кроме как доверить мои вещи и меня заодно Дрейву. Марина. Мы с вами скоро увидимся. Не откажетесь от небольшой экскурсии по нашему дому?» «Да, я ненадолго замялась, размышляя, что отказывать, наверное, невежливо. И что уж говорить, мне на самом деле хочется посмотреть на Королевский дворец. Я ведь о подобных местах до сих пор только в книгах читала. С удовольствием. На выходе из зала мы разошлись в разные стороны. Я с любопытством вертела головой по сторонам, отмечая роскошный интерьер. Высокие потолки, светло-бежевые стены с более яркими желто-песочными вставками, округлые своды, колонны с выгравированными на них изображениями драконов – все это производило впечатление, захватывало внимание. Сквозь большие окна в коридоры дворца вливался солнечный свет, затопляя пространство теплом. «Сейчас мы направляемся к главному зданию, но в него не войдем», – пояснил Дрейв. «Обойдем по боковому коридору, А там уже до гостевых покоев недалеко. В дворце много гостей, полюбопытствовала я. Когда-как, но в этой части нет. Здесь обычно появляются те, кто прибывает порталами, а сегодня кроме нас таких нет. Но если пойдете с Джаром на прогулку, совершенно точно на кого-нибудь наткнетесь. Дрейв снова нахмурился. Марина, я должен тебя предупредить. Что такое? снова забеспокоилась я. После того, как ты начала ходить на свидание, у нас с Джаром состоялся серьезный разговор. Отец тоже обо всем узнал. Узнал о чем? О том, что мы с тобой не вместе. Ты же понимаешь, Марина. Я хотел и до сих пор хочу быть с тобой, потому что ты моя истинная. Но отец правитель Даргана. Он сделает все, чтобы заполучить тебя в нашу семью. И если это буду не я, Джаар планирует за мной ухаживать Да, отец решил, что раз я не справляюсь, упускать возможность ни в коем случае нельзя. Поэтому Джар будет за тобой ухаживать, попытается очаровать. А ты предупреждаешь по доброте душевной, чтобы я ненароком не поверила в искренние чувства Джара? Настроение начало портиться. А на какой-то миг я глупая дурочка и правда поверила, что можно будет расслабиться и просто отдохнуть. Джар хороший. Я люблю брата. И я желаю вам обоим самого лучшего. Но не уверен, что Джар может тебя полюбить. Не уверен, что ты будешь с ним счастлива. Конечно. Меня ведь нельзя полюбить. Меня можно только захотеть прибрать к рукам, как последнего Феникса. Настроение окончательно испортилось. Мы прошли по коридору, который соединял два корпуса. Пересекли еще один просторный коридор и остановились в конце перед дверью. «Твои покои», — сказал Дрейв. «Да, еще один момент. Отец тоже хочет с тобой познакомиться. Сегодня мы обедаем все вместе». «Я так полагаю, отказаться возможности нет». Я обернулась к Дрейву. «Пока ты на территории Даргана, тебе придется подчиняться желаниям короля». «Так он может заставить меня влиться в вашу семью?» «Маловероятно. Отец все же понимает, что от Феникса, который не влюблен, толку будет мало». «Расслабься и получай удовольствие». Он кривовато усмехнулся. Во взгляде Дрейва в усмешке мне почудилось обвинение. «Разумеется, я во всем виновата. Если бы не отвергла Дрейва, вероятно, его отцу не пришлось бы прибегать к запасному плану». А я думала, Дрейв начал меняться. Но он в очередной раз обвиняет меня. «Спасибо за предупреждение». Я кивнула и вошла в покое не могла удержаться от изумленного возгласа. Я и не заметила, что мы оказались в угловой закругленной части дворца. Отведенное мне гостиная оказалась огромна. Сквозь трапециевидное окно, от пола и до потолка, расположенное в эркере, в комнату вливалось солнце. Прямо на полу возле окна лежали подушечки с золотистой вышивкой, чтобы на них можно было удобно расположиться, любуясь видом из окна. Пожалуй, я бы здесь почитала, если найдется свободное время. Пару учебников, чтобы сделать домашнее задание, с собой тоже прихватила. С одной стороны от окна располагалось пространство для приема гостей. Широкие диваны, сразу несколько. Кресло, столик и снова эти милые подушечки. А с другой стороны – коридор с несколькими дверями. Здесь спальня. Дрейв кивнул на одну из дверей там ванная и кабинет где оставить вещи положи здесь в коридоре я разберусь хорошо дрейв не стал спорить чтобы вызвать служанку подергай за эту золотистую ниточку. он указал на нить с кисточкой на конце возле двери походила на звонок только с внутренней стороны комнаты. все что понадобится принесет и сделает служанка к обеду тоже поможет подготовиться, если потребуется помощь. «А сейчас, извини, я должен идти. Дела». «Да, спасибо за то, что проводил», — я кивнула. «И за помощь тоже спасибо». После ухода Дрейва отправилась исследовать покои. Светло-песочные стены с крохотными черными вкраплениями очень удачно сочетались с белыми, украшенными золотистыми узорами и красными тканями. Мне понравилось. Настоящий королевский дворец. Чувствую, экскурсия мне тоже понравится. А вот знакомство с королем не факт. Не знаю даже, почему оно так меня пугает. С принцами общаюсь нормально. С одним даже встречалась какое-то время, другому в любви признавалась. А еще созваниваюсь с королем Аркара. Из чего это теперь испугалась домаана Он хочет заполучить меня так же, как все остальные. А значит, расслабляемся и... Буду вспоминать Арла. Да-да, как только начну нервничать в разговоре с Дамоаном, вспомню, как непринужденно болтала с Арлом. По крайней мере, до того момента, как правитель Аркара начал угрожать. Другие комнаты, оформленные в том же стиле, мне понравились не меньше. Я успела разобрать вещи и немного почитать, прежде чем Джар за мной зашел. Отказываться от экскурсии не стало. Мне на самом деле хотелось полюбоваться дворцом. Не пугала даже встреча с остальными драконами. В Академии меня тоже постоянно рассматривают и провожают взглядами. Почти привыкла к такому вниманию. И здесь меня вряд ли чем удивят. А вот ознакомиться с интерьерами и архитектурой королевского дворца очень любопытно. «Марина, это вам!» Джар вручил мне роскошный букет. «Полагаю, цветами вас не удивить, но это классика. Я никак не мог прийти к вам с пустыми руками». «Потому что я феникс?» не удержалась от подкола. «Потому что вы красивая девушка», с невозмутимым лицом возразил Джар. «Что ж, на откровенность с его стороны можно и не рассчитывать. Я запомню». Кстати, заранее заготовленная ваза с водой уже стояла на столике. Мне оставалось только отнести в нее букет. Джар предложил мне руку, и я галантно приняла, не желая ссориться на пустом месте, и затаилась в ожидании какого-нибудь подвоха. Правда, моей настороженности надолго не хватило. Экскурсия по дворцу увлекла. Я поражалась количеству окон, широте коридоров и высоте потолков. На улице меня восхитили сады и фонтаны, даже небольшой пруд обнаружился на территории дворца. По пути нам встречались драконы, но вот удивительно, никто не обращал на меня внимания. С его высочеством Джаром почтительно здоровались На меня разве что любопытные взгляды бросали, но из разряда что это за новенькое в компании наследного принца? Никто не узнает меня в лицо, верно, догадалась я. Верно. Пока не выпустите огненные крылья и не начнете светиться, никто не догадается, что перед ними феникс. А глаза? Ваши глаза удивительные, но их искристого сияния недостаточно, чтобы с первой встречи заподозрить вас феникса. Хотя не скрою, уже всему Даргану должно быть известно о появлении в Элсаре последнего феникса. Вы не рады, что они вас не узнают?» Мы шли по тропинке в саду. Я ощутила на себе внимательный взгляд Джара. Наоборот, рада, что мое появление не вызвало ажиотажа. Приятная спокойная прогулка — то, что мне сейчас нужно. «Расскажите, Марина, — «Вам нравится учиться в академии?» «Конечно. В академии прекрасные преподаватели, и у меня там замечательные подруги. Значит, перевестись на домашнее обучение вы не захотите?» «Нет?» — пожалуй, ответила более резко, чем мне того хотелось. Но слишком уж неожиданно прозвучал вопрос Джаара. Собравшись с мыслями, пояснила. «К тому же у меня пока нет дома в Алсаре, нет родственников, у которых я могла бы находиться на домашнем обучении, в его прямом понимании». «Да, возможно, я не очень корректно выразился», — хмыкнул Джар. «Речь шла об обучении в Королевском дворце. Отец сказал, что готов лично позаботиться об образовании Феникса. Поэтому, если вы пожелаете, для вас найдут лучших наставников». «Благодарю за предложение, но нет. Лучшие наставники у меня в Академии». «Вы не против перейти на «ты»?» «Хорошо, давайте перейдем». Как тебе, Илсар? Насколько мне известно, он сильно отличается от мира, в котором ты выросла. Или, может быть, ты слишком мало еще видела? Экскурсии по королевскому дворцу недостаточно, чтобы познакомиться с миром. Насколько я понимаю, это пока единственное, что мне светит. Экскурсия по хорошо защищенной академии и хорошо защищенному королевскому дворцу. Мы можем съездить в столицу при надежном сопровождении. — С нами поедет Аяр? — Полагаешь, Аяр сможет тебя защитить? — Ну, он знает, чего ожидать от брата. Его помощь точно будет не лишней. — Марина, я не могу запретить тебе общаться с Аяром. Джар остановился, повернулся ко мне. Пришлось тоже остановиться, чтобы посмотреть на принца. — Но будь осторожна. От черных драконов не стоит ожидать ничего хорошего. — А как насчет огненных? Чуть не вырвалась. Не очень это правильно. Всех черных драконов судить по одному правителю. Но кто я такая, чтобы грубить принцу? До сих пор я не видела от Аяры ничего плохого. Ответила как можно более спокойно. И на этом я бы предпочла закрыть тему. Как скажешь, Марина. М -м, мое мнение пока еще учитывается. Так, нужно успокоиться. Взять себя в руки, пока не наговорила лишнего. Но по какой-то причине Джар начал раздражать. Внезапно испытала к принцу неприязнь после его предостережения насчет аяра. И все бы ничего, у аяра могут быть свои таинственные цели, о которых он, возможно, мне не рассказывает, не обо всех, по крайней мере. Но как смеет Джар настраивать меня против аяра после того, как получил задание от короля меня охмурить? Я немного устала и хотела бы вернуться к себе в комнату. Устала, но мы не так много прошли. У меня еще домашнее задание, и сегодня я как-то плохо выспалась, перенервничала, наверное. А еще Дрейв говорил, что в обед нас будет ждать его величество Домаан. Джару ничего не оставалось, кроме как проводить меня обратно до гостевых покоев. По дороге он правда делал попытки продолжить разговор, расспрашивал меня об учебе в академии. Даже интересовался, как я жила до возвращения в Элсар, но я отвечала кратко и не хотела поддерживать разговор. Принцу пришлось сдаться. Отдыхай, Марина. Я зайду за тобой, чтобы проводить на обед. Я не стала говорить, что с этим вполне могла справиться прислуга. До обеда пыталась сделать домашнее задание, но нервишки все таки пошаливали. Приближение встречи с правителем Даргана нервировало, постоянно отвлекая Дошло до того, что я заметалась по комнате, не зная, нужно ли переодеваться. Я, конечно, знала, что отправляюсь в королевский дворец, и по этому случаю выбрала красивое платье, не самое простое. Но обед с королем? Расслабилась, когда до меня дошло, что помимо платья в моем распоряжении есть только костюм. И если уж выбирать платье или костюм, то лучше остаться в платье. Джар зашел за мной ровного говоренное время. «Марина, мне показалось, или я сделал что-то не так?» Но ну, надо же, какой проницательный! А главное, очень не вовремя решил выяснить отношения. Я и без того нервничаю». «Признаюсь, меня немного напрягает такое внимание с твоей стороны». «Почему же? Тебя смущает моя обходительность? Смущает ухаживание старшего принца Даргана? Поверь, я такой же дракон, как все остальные». Джар говорил вежливо, как всегда. Внимательно и доброжелательно смотрел в мое лицо, но... Я буквально кожей ощущала, что он не испытывает ко мне никакого интереса. Разве что как к последнему Фениксу. «Твой статус меня не смущает». Джарус усмехнулся. «Может быть, подумал, что я совсем зажралась, раз не впечатлилась столь высокопоставленным ухажером». Но меня смущает, что все вокруг жаждут моего общества не потому, что я интересная и симпатичная девушка, а потому, что я последний феникс, и за происхождением никто не видит меня настоящую. Но с первого взгляда сложно рассмотреть тебя настоящую, потому что мы видим яркие сияющие глаза и очень красивую девушку. Но если ты позволишь, не станешь отталкивать, и я с удовольствием узнаю, какая ты». «Знаешь, Марина, он подал мне руку и повел по коридору. В чем-то твой статус можно сравнить со статусом принцессы. Так что я, как принц, понимаю твои переживания. Ты даже не представляешь, сколько девушек мечтали кинуться ко мне в объятия не потому, что я им понравился, а лишь из-за того, что я принц. Но поверь моему опыту, даже отношения, которые начинаются потому, что обязывает статус, «Могут стать настоящими, теплыми, искренними. И ты права, для этого нужно лишь узнать друг друга получше». Я бросила взгляд на Джаара. В этот момент он как будто приоткрылся с новой стороны. До сих пор наследный принц делал и говорил именно то, чего от него ждали. Четко, вежливо, без эмоций. Но сейчас я ощутила в его словах настоящую боль, скрытую, едва уловимую, И все равно заметную. Как понять, где расчет, а где настоящие чувства? спросила я. Почувствовать сердцем. Джар улыбнулся. Не стоит закрываться ото всех. И переставать верить тоже не стоит. Уверен, вокруг тебя найдется немало драконов. Кто узнав тебя, полюбит по-настоящему, искренне. А если ты дашь шансы мне, буду счастлив. Я не успела ничего ответить. Слуги распахнули перед нами высокие двустворчатые двери, и Джар ввел меня в просторный зал, в котором помимо длинного стола с рядом стульев ничего не было. «Марина? Брат?» Дрейв поднялся, приветствуя нас. Пугалась и замирала, переступая порог зря. Дрейв единственный, кто пришел раньше нас. Оно и неудивительно, если задуматься. Король-дракон занятой. Он может опоздать, и это не будет считаться опозданием, Это просто мы рано пришли». Дрейв отодвинул мне стул рядом с собой, но Джар повел меня на другую половину стола. Я с тоской посмотрела на предложенный Дрейвом стол. Младший принц поймал мой взгляд и кривовато усмехнулся. «Да, каюсь. Дрейв уже знакомый дракон. Мы провели вместе много времени, тренировались, проходили испытания на соревнованиях. Несмотря на сложности в нашем общении, «Пожалуй, рядом с Дрейвом я бы чувствовала себя спокойнее, но бегать туда-сюда не стала и все же села там, где предложил Джар. Сам же наследный принц устроился напротив Дрейва. И обоим, как я подозревала, предполагалось сидеть рядом с королем, чье место во главе стола. Джар справа, Дрейв слева. Ну, а я сразу после Джара. Интересно, Аяр придет на обед?» Вздрогнула, когда двери снова распахнулись. Но это пришли слуги, принялись разносить еду. Мы сидели и ждали, не начиная без короля. А когда вошел король, я даже не сразу заметила. Голос церемонии мейстера, похоже, бегающего за своим правителем по пятам, объявил. «Его Величество, правитель Даргана Даман Дармель!» Поднимаясь, Джар подал мне руку. Я, конечно, тут же встала. Беспокойство резко подскочило с 5 баллов на 9 из десяти. Переступив порог, король нашел взглядом меня, как будто просветил взглядом насквозь, и улыбнулся одними губами. Марина рад приветствовать у себя во дворце. Коротко кивнув сыновьям, Доман прошествовал к столу и занял место во главе. Только после этого мы тоже сели. Я с любопытством посматривала на короля ужасно при этом смущаясь. Дракон оделся не так вычурно, как я ожидала, наверное, даже в домашний костюм, но темно-бордовая рубашка, вышитая золотой нитью, и темные брюки смотрелись роскошно. Легкая небрежность движений, едва уловимый намек на беспорядок в красных распущенных волосах до плеч, все это казалось четко выверенным, доведенным до идеала, но вместе с тем неотъемлемым от короля. «Правитель Даргана идеален всегда и во всем». От волнения ощутила, как к щекам прилила кровь. «Не волнуйтесь, Марина. Я готов простить вам, даже если спалите половину дворца». С усмешкой сказал Дамаан, глядя мне прямо в глаза. «Ох, это не кровь к щекам прилила, это моя кожа заполыхала огнем. Нужно успокоиться, срочно». Вовремя прикусив язык, Я удержалась от неуместного вопроса, а что будет, если спалю чуть больше половины дворца? «Благодарю за приглашение и радушный прием», — пробормотала я. Даже когда с Аралом разговаривала, так сильно не нервничала, а ведь правитель черных драконов навевал жуть. «Марина, попробуйте морской салат», — предложил Дамаан, тем самым давая присутствующим отмашку. Джар тут же принялся ухаживать за мной, предлагая не только морской салат, но и нахваливая остальные блюда. Я с облегчением отвлеклась на выбор еды, стараясь не смотреть на правителя. Вторым потрясением стало появление Аяра. Не для меня даже. Я ждала и порадовалась, когда он вошел. А вот на лицах принцев отразилось изумление вперемешку с возмущением. Ну да, кажется, последним должен был явиться его величество Дамаан. А так получается будто Аяр выше по статусу, чем король Даргана. Обед только начался, оценила Аяр с усмешкой, в которой едва-едва читались наглые нотки. Прекрасно, я вовремя. Теперь уже и на лице Дамаана отразилось что-то этакое, но король прекрасно владел собой, так что леж кивнул. Проходите, Аяр, обед в самом разгаре. И тут же перевел взгляд на меня. «Марина, вам понравился салат?» А напиток, как вы устроились во Дворце. Совсем комфортом или, может быть, вам что-то нужно? Обращайтесь, если чего-то не хватает. Вероятно, все дела Дамаан и Аяр обсуждали в закрытом кабинете, так что в обед перед ними такой задачи не стояло. А потому в обед все внимание уделяли исключительно мне Джар старательно ухаживал, Дамаан расспрашивал, как я устроилась, задавал вопросы об Академии. О том, как мне живется в Алсаре и всем своим видом демонстрировал радушного гостеприимного хозяина, который готов исполнить любую мою просьбу. Честно говоря, такого я не ожидала. И, что совсем удивительно, домаан умудрялся сохранять достоинство, не превращаясь в выплясывающего на задних лапках дракона. Даже Дрейв уделял мне внимание, постоянно стреляя в мою сторону мрачными взглядами. «Марина». Я бы хотел поговорить с вами наедине, произнес король. Зайдете ко мне в кабинет после обеда? Нет, это сказала не я, это Аяр, до сих пор молчавший подал голос. Аяр, какое отношение вы имеете к Марине? Демоан вздернул бровь. Правитель Даргана казался искренне изумленным таким поворотом. «Э, как минимум, я привел Марину волсар. Нашел при помощи собственных ресурсов и привел. С невозмутимым видом заметил Аяр. «Мы безмерно благодарны вам, ваше высочество, за неоценимый вклад в общество и благополучие всего Элсара. Однако какое отношение к Марине вы имеете сейчас? А вот если мы поженимся...» Тьфу, совсем мозги набекрень от шока из-за происходящего. «Я наставник Марины, я за нее отвечаю. Как раз по той причине, что привел Марину в незнакомый для нее мир. Однако, насколько мне известно, на днях Марине исполнилось 19 лет. А это возраст совершеннолетия у фениксов. Марина в состоянии сама принимать решения и отвечать за свои поступки. Дрейв изумленно вытаращил глаза и погрустнел. Джаар тоже приуныл. Хм, с чего бы? И все же я чувствую себя ответственным за Марину. Я привел Марину в Алсар, заверив, что буду присматривать, и помогать по мере возможностей. По мере того, до тех пор, пока Марина не освоится в новом для нее мире и не почувствует себя достаточно уверенно. «А может быть, узнаем, что скажет Марина? Вы ведь не откажете мне в одном коротком разговоре?» «Я чуть не поперхнулась. Хорошо, что успела проглотить вкусный ягодный сок. И что, спрашиваете, я должна отвечать? Отказать правителю Даргана? Серьезно?» Я перевела растерянный взгляд на Аяра. Тот смотрел неожиданно мрачно и напряженно. Давно не видела его таким. Как будто предложение собирался сделать мне прямо сейчас. Тьфу. Опять идиотские мысли лезут в голову. Но чувствую, читаю во взгляде, что Аяру не нравится происходящее. Он не просто волнуется за меня. Он по какой-то причине очень не хочет, чтобы я оставалась с Домааном наедине. А раз так... Ваше величество, я очень благодарна вам за гостеприимство и готовность помочь. Аяр прав, в Илсаре все ново для меня. Я не успела привыкнуть, чувствую себя потерянной и уязвимой. Мне очень сложно ориентироваться в новых незнакомых реалиях. А Аяр с первого дня помогал и поддерживал меня. Пока не разобралась во всем сама, я предпочитаю ориентироваться на его советы. Лицо Домаана закаменело. Впрочем, это лишь поубавило во взгляде дружелюбной радости, с которой он до сих пор смотрел на меня. В остальном правитель Даргана оставался очень сдержанным. «Не стану настаивать. Марина, я хотел пригласить вас на бал. Завтра вечером у нас состоится бал в честь вашего прибытия во дворец. На бал приглашены только самые достойные аристократы Даргана. Буду рад вашему присутствию на балу. Я выронила ложку, которую уже собиралась воткнуть в пышную кремовую шапочку десерта. «Извините», — пробормотала смущенно, потому как в воцарившейся тишине очень уж громко ложечка встретилась со столешницей. Снова подхватила ее, но к десерту приступать не спешила. Бросила растерянный взгляд на Аяра. Тот внезапно усмехнулся и едва заметно кивнул. «Благодарю, Ваше Величество». Конечно, я принимаю ваше приглашение. На этом доман завершил обед. Заявив, что у него много разных дел, правитель Даргана ушел. Мы могли еще остаться и доесть все, что расставлено на столах, но я тоже подскочила, сразу, как дверь закрылась за домааном. Благодарю, я пойду к себе. Подожди, Марина, Джаар тоже поднялся. Предвидя очередной отговорку, улыбнулся. «Может быть, тебе нужна помощь с домашним заданием?» «Нет, спасибо. Предпочитаю учиться самостоятельно. Так будет правильнее». «В таком случае, может быть, вечером найдешь немного времени для прогулки со мной». Джар поймал мою руку, проникновенно заглянул в глаза. «Ты ведь помнишь о нашем разговоре?» «Дать ему шанс? Не отталкивать?» «Об этом Джар говорит». «Думаю, да. С удовольствием с тобой прогуляюсь. А сейчас я действительно хотела бы доделать домашнее задание. Я провожу тебя. Во дворце я пока еще почти не ориентировалась, поэтому отказываться не стала. Джар проводил меня до комнаты, по пути рассказывая о достопримечательностях дворца. «Тебе нужно увидеть нашу библиотеку», — говорил он. «У нас собраны такие редкие экземпляры, каких даже в академии не найти». Вечером сходим, — обрадовалась я, всерьез заинтересовавшись, ради знакомства с дворцовой библиотекой, согласно на общество Джара, хотя Кронпринц меня тоже немного смущает. Из-за того, что пытается ухаживать, а смотрит холодно и равнодушно. «Давай завтра с утра. У нас впереди еще целый день, а этот вечер хотелось бы посвятить более приятным делам». «Ну, не знаю. На мой взгляд, посещение библиотеки – это очень приятно». Проводив до комнаты, Джар вынужден был уйти по делам. Но не успела я засесть за учебу, как в дверь постучали. «Дрейв?» – удивилась я. «Ну как ты?» «Признаюсь, во время обеда ты выглядела такой потерянной и несчастной, что я заволновался о тебе». Дракон улыбнулся. «Скорее просто растерянный. Не ожидала, что на меня начнут наседать со всех сторон. Как думаешь, что твой отец хотел сказать мне наедине?» «Вероятно, сделать предложение». «Предложение? А он не женат?» Я поперхнулась от неожиданности. Дрейф рассмеялся. «Деловое предложение. Скажем, покинуть академию, перейти на личное обучение у нас во дворце. Что-нибудь еще, что могло бы тебя заинтересовать?» «Отец хочет приблизить к себе Феникса, не сомневайся. Но вижу, и Джар не дает тебе прохода. А хочешь, сбежим? Вдвоем погуляем по дворцу, он тебя не найдет».